2 мая. Мы живем во дворце кронпринца Алексея. Мазанковом домике, в два жилья с черепичной кровлей на самом берегу Невы. Помещение так тесно, что почти весь придворный штат ее высочества расположился в трех соседних домах, нанятых сенатом. В одном из них ни дверей, ни окон, ни печей никакой мебели. Ее высочеству пришлось отделать его на свой счет и пристроить конюшню. Вчера вернулся владелец дома, некто Гидеонов, служащий у царевны Натальи, приказал выгнать наших людей и выбросил вещи во двор. Потом стал выводить из конюшни лошадей ее высочества и ставить туда своих». Кронпринцесса велела сломать конюшню, дабы перенести ее на другое место. Но когда Шталмейстер привел рабочих, Гедеонов послал туда своих людей, которые жестоко избили и прогнали наших. Шталмейстер грозил пожаловаться царю, Гедеонов отвечал, смеясь, «Жалуйтесь на здоровье, а я и раньше вас пожалуюсь». Хуже всего то, что он уверяет, будто бы делает все по приказанию царевны. Эта царевна, старая дева, самое злое существо в мире, в глаза любезничает, а за спиной всякий раз, как произносит имя ее высочество, плюет, приговаривая, эдакая немка, фря. Что она себе воображает? А придется-таки ей хвост поджать. Итак, наши бедные конюхи живут под открытым небом. Во всем городе не нашлось бы для них помещений за 100 червонцев такая здесь теснота. Когда об этом говорят, царион, отвечает, что через год будет довольно домов. Но тогда они уже не будут нужны, по крайней мере, нашим людям, ибо, вероятно, большая часть их отправится на тот свет.